Глава 36. Новая машина. Неожиданно на увидела Сергей, стоявшим возле внушительного чёрного лакированного BMW. Он нервно поглядывал на часы, поджидая Аню. Когда он увидел её, его глаза просияли. Он тут же подскочил и открыл дверцу со стороны пассажира. "Это что, ваша машина?" удивилась Анна. Он молча кивнул. "А почему вы раньше не говорили, что умеете водить машину?" Всё так же удивлённо спросила Аня. Она села в кресло. Дверь бесшумно захлопнулась, погружая её во внутренности шикарного автомобиля. Мягкая кожа и бортовой компьютер просто кричали о роскоши автомобиля и богатстве его владельца. Анна краем глазом увидела силуэт Анжелы, стоявшей возле ворот больницы и провожающей их взглядом. С Сергею кто-то позвонил по громкой связи. Он начал долгие, совершенно непонятные разговоры о юридических вопросах. Аня сидела с восторгом, оглядываясь по сторонам. Ездил эти четыре дня, что ждал нашей встречи в столицу. Решил, что машина мне здесь нужнее. Зачем ей там без дела простаивать? Объяснил Сергей. Да зачем вам здесь такая роскошная машина? Пешком можно весь город обойти. Еще того, гляди, угонит кто-нибудь. А месте для парковки нужно заботиться одни хлопоты. Машина плавно плыла, а не прыгала по колдобинам, как их старый белый Мерседес. Удивительно, что муж, имея собственную автомастерскую, не хочет поменять свою машину. Их Мерседес похож от того же года рождения, что и Анна. Аня, мы договорились на ты, напомнил Сергей. Он как будто прочитал её мысли и с интересом спросил: А почему твой муж машину тебе не купит? Права есть у тебя? Есть права, но я боюсь водить, призналась Аня. И зачем мне машина, на работу на ней ездить? Это ты зря, такой красивой женщине очень пойдёт серебристый Лексус, немного насмешливо сказал Сергей и добавил: "Великолепно будет оттенять твои прекрасные глаза". Ага, я тоже шутить умею про вашу машину, сказала Аня и продекламировала: Тихо шинами шурша, беха едет, не спеша. Почему не спеша? Она спешит, влюблённых ведь везёт, развеселился Сергей. Внезапной дилию прервал телефонный звонок. Сергей включил громкую связь. Собеседник что-то быстро и громко начал говорить про контракты, про подписание договора. Анна ни слова не поняла из их разговора. Сергей, казалось, начал злиться на собеседника. Ну ничего вам доверить нельзя. Я же просил подготовить пакет документов. Время дорого, когда важная сделка срывается, покосившись на неё, Сергей сказал в трубку. Я сейчас занят, перезвоню позже. Анна смущённо спросила, когда он нажал отбой. Сергей, может быть, вы заняты, перенесём наше свидание? Анечка, для вас я всегда свободен. Сегодня, завтра и на всю оставшуюся жизнь. А я всё время чувствую себя глупой школьницей рядом с вами, смущённо сказала Аня. С тобой, Анечка, я что, кажусь тебе таким старым? Да нет, вы же не намного старше. Просто вы такой начитанный, эрудированный, столько слов мудрёных знаете. Я многому учусь у вас. Анечка, женщина не должна быть умной и эрудированной. Она должна быть любящей и ласковой. И мы перешли на ты. Можешь считать, что подписали договор. Он нежно обнял Анну, не отпуская руль. Ей безумно нравился запах его дорогого одеколона. «Ну все, мы уже приехали», – через несколько минут сказал он, остановив машину. Они поднялись на третий этаж старого панельного дома с чистыми подъездами и стоявшими на лестничных клетках в огромных горшках с цветами. Анна не спеша осматривалась в новом жилье Сережи, а потом похвалила его выбор. Хорошая квартира, уютная. Кухня, правда, небольшая, но зачем вам большая? Тебе, поправил её Сергей. Зачем тебе, Серёжа, большая кухня? Мы же договорились. Аня рассмеялась и повторила с его интонациями: "Зачем тебе, Серёжа, большая кухня?" "Уже лучше. Идём в комнату", предложил Сергей. "Я, собственноручно приготовил китайский ужин". В смысле, собственноручно? Суши сам делал? Почти, ответил Сергей. Купил набор в супермаркете. Я вообще талантливый малый, много чего умею делать.